Эпилог. Как? Посреди учебного года. В кабинете ректора Масм Эртониза Дасфир густо пахнуло озоном. Волосы грозовой драконицы распушились, а между шелковистыми прядями всех оттенков фиолетово-синего заискрели и зашипели крошечные молнии. Впрочем, посетитель этого кабинета был абсолютно невозмутим. Петр Семенович Пышек принял решение, и его намерение было непоколебимым. Тем более человек он был обязательным, и не собирался доставлять неудобства Академии в целом и ее ректору в частности, негативно влияя своей отставкой на учебный процесс. ли, госпожа Дасфир, спокойным голосом уверенного в себе человека, заговорил он, нисколько не сомневаясь, что его не коснется вышедшая на волю магия грозового дракона. «На склоне лет я встретил даму, которая поразила меня в самое сердце так, что я не приемлю больше холостяцкого одиночества. Поэтому мне надлежит находиться к ней как можно ближе». А поскольку Клара Петровна не планирует покидать древний маяк, то я просто вынужден переселиться туда, прервав свою трудовую деятельность в качестве коменданта бытового общежития. Петр Семенович, ну помилуйте, зачем такая спешка? Почему нельзя дождаться конца учебного года, а мы пока подыщем нового коменданта, хотя даже не знаю, найдется ли, хоть кто-нибудь способный вас заменить работы так же эффективно. Эртаниза никак не могла прийти в себя после того, как пожилой мужчина чеканным шагом отставного военного вошел в ее кабинет и положил на стол заявление. Искать коменданта, да еще посреди учебного года, да еще к бытовичкам — это просто кошмар. Это как минимум спровоцирует несколько проверок из магов и поток жалоб родителей в попечительский совет академии. А уж что начнут вытворять бытовички, оказавшись без присмотра во внеучебное время, даже страшно подумать. Пыжик, сидевший в мягком кресле напротив, снова открыл папочку, из которой вытащил предыдущее заявление, и достал несколько листков бумаги, исписанных четким убористым почерком. «Ждать я не могу, обстоятельства не позволяют». Мужчина помрачнел, вспомнив подлатого седого прощелыгу, который прибыл послом из 14-го гарнизона королевства Эрхейн. Небольшое лесное государство с населением практически из одних двоепостасных было совсем не против присоединить очищенной от серой магии территории, включая башню, к своим землям. Прибывший с сопровождением герцог Берский Моментально оценил жительниц башни и, будучи вдовцом, начал активно увиваться вокруг, растерявшись от такого внимания Клары Петровны, что по понятным причинам категорически не нравилось Петру Семеновичу. Я понимаю, что отсутствие коменданта во время учебного процесса вызовет немало неудобств. Поэтому я все продумал, посоветовался и набросал несколько вариантов выхода из ситуации, которые предлагаю вам рассмотреть. Уже отросшие острые когти на изящных руках ректора снова приняли вид опаловых миндалевидных ногтей. Взяв бумаги, она мельком пробежала глазами по ровным четким строчкам. По мере чтения ее брови вздымались все выше, грозя скрыться в прическе, а зрачок прекрасных фиолетовых глаз постоянно менял форму от темного кружка до тоненькой ниточки. «Вы предлагаете на свое место попаданку Надежду Крахалеву?» Не выдержав, Эрдониза встала и застала и заходила по кабинету, тряся бумагами. «Как вы себе это представляете? Девушка является сердцем хранителя маяка, и к тому же я очень сомневаюсь, что она в состоянии справиться с нашими аристократками. Ну, допустим. Драконица перелеснула бумаги. А что за должность вы просите? Комендант общежития для практикантов? Какое общежитие? Какие практиканты? Нам еще только этого не хватало. Ни попечители, ни Ковен на это не пойдут. Это же дополнительные расходы. Башни. Петр Семенович погладил короткую бородку, придающую ему, по мнению Марии Спиридоновны, разительное сходство с Аврамом Линкольном, и довольно улыбнулся. Ковен ведь заинтересован в тех территориях. Присоединив их к Академии в качестве полигона для практики, мы присоединим их и к нашему государству. К тому же все затраты быстро окупятся. Одни только мутировавшие за долгое время растения — это огромный простор для исследований природников. Ботовичкам не мешает побывать в полевых условиях, не говоря уж про боевиков и некромантов, с которыми непременно приедут целители. А артефакторам не мешает изучить сам маяк. Насколько я знаю, это единственное сохранившееся до наших дней подобное строение. Драконица постепенно успокаивалась, и ее привыкший к логическим рассуждениям и расчетам ум моментально включился, просчитывая варианты. «Хорошо, допустим, башня — прекрасное приобретение. Допустим также, что глава государства вместе с Ковином одобрит нам устройство там полигона для практики общежития при нем, но...» Иртаниза шлепнула стопка листочков о стол, отчего они разлетелись по всей его гладкой поверхности. «Как быть с вашим уходом?» Крахалева в качестве коменданта бытовичек. «Почему не там, не в общежитии практикантов? Зачем вам-то увольняться, Петр Семенович?» «Да потому что они приличные дамы», — вспылил неожиданно для ректора Пыжик. «Как Надежда будет заниматься общежитием, где боевики и артефакторы не только девушки, но и молодые мужчины? Да вини им все ноги потрывают за любой намек в ее сторону. А у бытовичек один вальтецкий, и к тому же с нашим некромантом они почти приятели. Но Надя же сердце маяка. Вспышка обычно спокойного мужчина озадачила драконицу. Благодаря родственной связи Мальва объединила какие-то там циклические потоки. Петр Семенович махнул рукой. Я всех тонкостей не понял, не артефактор. Но, как она пояснила, достаточно, чтобы в башне жила Клара Петровна, а Надя периодически ее навещала, или наоборот. Их занимательный разговор был прерван стуком в дверь. В кабинет протиснулась массивная фигура ранее упомянутого тролля в черном форменном комбинезоне. Винни с улыбкой прошел к ректорскому столу, и, сунув руку за пазуху, вытащил и положил на него упитанного серого котенка. «Вот. Раздаем только в хорошие руки. В самые лучшие. Так Клара Петровна велела. А дед сказал, что этого надо непременно для вас оставить, госпожа Ротониза. Дед там что-то про дух академик говорил, и связь какую-то». Тролль почесал и макушку и легонько пожал плечами. «Я не сильно запомнил. Он не мне, а о Кларе Петровне рассказывал». «Еще и этот туда же», — сердито пробурчал Петр Семенович. Мало мне про Гиберского, тоже вокруг Кларочки ходит, как сиропом ему там намазано. Так там же духи те из земли, — вступился Винни за деда. А еще он того герцога с лестницы спустил, когда тот на один и бабушке пытался букет с афирозами подарить. И велел за вами идти, сказал, скоро еще из Плазелиды северные инники придут, недалеко они уже, так духи сказали. Пыжик вспомнил заместителя командира 45-го гарнизона, высоченного голубоглазого, тоже одинокого сквозня, и только зубами скрипнул. Сквозень уже вторую сотню лет разменял, а головы дамам кружил и вьюжил только в путь. Женился и не к раз пять, да все выбирал человеческих женщин, потому как срок жизни у них невелик. Причем на девок не зарился. Всегда взрослых искал, необычных, да с характером. Винни, ты, госпожа Досфир, объясни, если будут вопросы, а я обратно. Надо же там Кларочке помочь, гостей незваных встретить да разместить так, чтобы домой захотели поскорее вернуться. Хлопнул некроманта по плечу пыжек, И вышел из кабинета, сжимая кулаки, даже забыв вежливо откланяться, настолько его рассердили новости. Винни, конечно, был в курсе дела. Он был одним из тех, с кем комендант бытового общежития обсуждал свое увольнение. Вы, госпожа Артаниза, не сомневайтесь, моя наденька совсем справится. Троль наблюдал, как драконица аккуратно прикасается к серому котику, а потом рассеянно наблюдает слияние земного зверька и крылатого котоподобного духа-хранителя академии. Там крылышки, наверное, прорежутся намекнул Винни на некоторые сложности. «Это к профессору Бяу надо будет», — дед сказал. «Крылышки?» «Ну да. Так вот, я Наде помогу, я же тут учиться дальше буду, а еще на Алку возьмет. Та у нас такой аргумент, что, ого-го, Виярку проучила, будь здоров». Ректор опустилась в кресло. Взяв на колени крошечного зверька, меньше даже, чем младенца двупостасных, Эртаниза задумчиво погладила его по полосатой спинке там, где между лопатками должны были прорезаться крылья. Винья, ты же понимаешь, что синяки на наших бытовичках — это не выход, а повод для жалоб в попечительский совет. Ну, целителям надо же практиковаться. Да и вообще там не только алка будет, а еще Анна Мефодиевна вместе-то не точно справится». И, заметив вздернутые в нем вопросе бровь собеседницы, Траплев объяснил. «Анна Мефодиевна — дух. Двое с Кларой Петровной остаются, а Мефодиевна хочет в академию. Сказала, хоть в кастрюле селите, хоть в дуршлаг. Хочу, — говорит, — на магию посмотреть». Да показать этим бытовичкам, как повара настоящих готовят, а не те, что только магией. Без рук-то как она это сделать собирается?» Представив картину кулинарничающей кастрюльки, поинтересовалась Эртониза, усмехнувшись. Котик на ее коленях уютно свернулся клубком и громко урчал. «Так там госпожа Мальвы им тела делает, такие, как конструкции големов, только для духов. А Виолетта Дефенбахевна ей помогает. Мы хотим совместить природную и артефакторскую магию, а еще шаманской практикой закрепить». И без изолирования. Намекая на необычность эксперимента, важно сообщил Винни: Будет новый уровень помощников, специально для комендантов общежитий. Неожиданно драконицы стало весело. Она уже долго жила на свете, работала ректором и настолько привыкла к постоянству, что даже любимая игра в угадайку перестала приносить удовлетворение. Зачем все контролировать, если целая компания разнорасовых существ уже все продумала? По выкладкам Петра Семеновича, все должно быть Академии только на пользу. Она улыбнулась и размашисто вывела несколько строк на заявление Пыжика. «Передай Петру Семеновичу, что свободен он будет после празднования Дней Морозника. А пока пусть вводит Надежду в курс дела, ее помощниц заодно. За котенка передай спасибо Кларе Петровне, да скажи, что скоро навещу. Вот в Ковен загляну официальные бумаги оформить и на маяк. Надо уже указать непрошенным гостям их место. иж цветочки с дурманом эфиром подсовывают. Вот так в Академии появился еще один комендант земли». Надежда Крахалева, невеста тролля, воплотившая надежды древнего маяка. Маяк стал учебным полигоном, названным «Башня Надежды», который студенты быстренько переименовали в «Адскую безнадежность», поскольку гоняли их там и в хвост, и в гриву, особенно бытовичек. Лыри компании компания вели обычную жизнь, занимаясь тем, чем и их неизменная родня, огородничеством, и обожали приезды на практику природников и Виолетта Дефенбахевна. Земные духи обрели тела Големов, и щуплый раньше старичок Борис Дмитриевич, теперь был здоровенным, как винни, плечистым стражем башни, вежливым и интеллигентным, как самый куртуазный придворный. Впрочем, он сохранил в своем характере солидную дозу ироничности и хитства. Вторая дама преклонных лет Татьяна Анатольевна с удовольствием систематизировала и составляла каталог архива башни, попросив сделать тело ее Голема таким же, как то, что было при жизни. ну же Мифродьевну в академию уважали все домовые. Женщина тоже попросила прежнюю фигуру и, сдружившись с Салкой, помогала Наде организовывать бытовичек. Легко нашим дамам не было, но они научились справляться, ведь хороших людей всегда больше, чем плохих и заносчивых. Главное, сплотить их вокруг себя. Ну и, конечно, остальных котиков тоже разобрали. Одного взяла Виолетта Дефенбахиевна, пеструю кошечку, у которой вместо полосок на шкурке были неровные белые черные крупные пятна, подарили маме винне, тощего пронырливого ушастого черноша сразу выпросила Мальва, а самый крошечный, светло-серый с белой манишкой, уехал в пятый сектор фронтирского гарнизона, к семейству Базуркевичей. ведь лучше больших котиков никто не присмотрит за маленьким. Лето вступало в свои права. Дни становились жаркими, а воздух переполненный цветочным духом, тягучим и сладким, как мед. На любимой скамейке Дерек Вальтецкого в парке Академии сидели Надя и Винни, тихонько разговаривая о своем и улыбаясь друг другу. Бабуля звонила, рассказывала парню Надежда, хихикнув в кулачок. Петр Семенович ей предложение сделал. Сказал, что терпения его больше нет смотреть, как вокруг нее мужики крутятся. «И кто на этот раз?» — хохотнул Винни. Профессор Бяо с целителями приехал. Им было интересно, как на земле лечат травами. Моя бабуля увлекалась одно время. Запаривая всё это полезное сено, начиталась в интернете. А память у нее всегда была хорошая. Она и про китайское укалывания вспомнила, и про колючую штуковину какого-то Кузнецова, А Петр Семенович не выдержал допекло. Да и Винни было любопытно, тем более что он помнил это чувство неуверенности и страх отказа, согласилась принять кольцо, а замуж сказала, пойдет только как внучку пристроят окончательно, смущенно улыбнулась тролю надежда. Так вот почему со мной связался Петр Семенович и вопросы задавал, притянул к себе девушку Винни, обняв ее за плечи. И дед с мамой все спрашивают: может, в конце лета сыграем свадьбу? Он с замиранием сердца ждал ответа. Боясь, что слишком торопит любимую, Анаде уткнулась носом ему в плечо и улыбаясь, согласилась. Конец лета обещал быть очень-очень горячим. Конец книги читала Татьяна Борисова.